Глава девятнадцатая. Деккер. Уверенно, что не хочешь? спрашивает Хантер, ставя пинту пива на стол. В баре царит полумрак. Стены увешаны атрибутикой Дартмута. Место просто кишит студентами колледжа, которые пришли праздновать победу. Мы устраиваемся в дальнем углу, чтобы спокойно пропустить стаканчик. Удивительно, что эта игра протянула так долго, и никто еще не узнал Хантера. Сегодня ты пьешь, а я р а з в о ж у нас по домам. Со смешком делаю я глоток диетической колы. Почему ты смеешься? Интересуется он. Просто д у м а я о той бедной леди. Она пребывала в таком замешательстве, пока мы не убедили ее, что ты брат близнец Хантера Медекса. В его улыбке сквозит грусть, и я тут же жалею о сказанном. Возможно, я была слишком увлечена игрой, чтобы заметить, но теперь я отчетливо вижу это. Прости, я не хотела. Как дела у твоего брата? спрашиваю я, чувствуя себя полнейшим ничтожеством. Мне известно только то, что Хантер очень ценит брата и что того парализовало после аварии, в которую они попали, еще будучи подростками. Хантер редко говорит о Джоне. В интервью и непринужденных беседах он оставляет все, что связано с братом за кадром. Случись нечто подобное с одной из моих сестер, особенно с б л и з н я ш к о й я вела бы себя так же. С ним все в порядке. Хантер делает глоток и оглядывает развлекающихся посетителей. Ты быстро у п р а в и л а с ь с той дамой, к и н к е й т замечает он. Спасибо. Ты просто создана для этой работы. Раздаются радостные возгласы, когда кто-то из хоккейной команды Дартмута входит в бар. Лицо Хантера озаряется, когда он смотрит на моего клиента, нападающего Дартмута, и едва заметно качает головой. Дай парнишке еще пару лет, и так после игры его будут встречать уже в танке. Думаешь? спрашиваю я, хотя уже знаю ответ. Парень, правда, настолько хорош, но больше всего я рада, что Хантер согласен со мной в этом вопросе. Ага, у парня талант. Мастерство, из-за которого не можешь усидеть на месте и все ждешь, чем же он удивит тебя в этот раз? Совсем как еще один нападающий, которого я знаю, бормочу я, приподняв бровь. Я замечаю заминку в его движении, когда Хантер подносит кружку к губам, но он ничего не говорит. В отличие от многих спортсменов, которых я представляла, он не подстегивает и не ищет похвалы, способной потешить само мнение. Хантер предпочитает оставаться в тени вместо того, чтобы купаться в свете софитов. Мне всегда было интересно, почему мужчина столь дерзкий в жизни и столь бесстрашный на льду прячется от чужого внимания, как будто он этого недостоин. Даже смешно. А как дела у твоего отца? Интересуется Хантер. Сестры все так же действуют тебе на нервы? Удивленная его вопросом, я киваю. Раньше мы не вели светских бесед. Это кажется, на удивление, нормальным, но может мы просто ступили на неизведанную территорию? Они всегда действуют мне на нервы, но разве не так все и устроено? Я смеюсь, но вспоминаю, как разговаривала с Ленокс о сидящем напротив мужчине, и меня внезапно охватывает тоска по дому. Конечно, мы с сестрами доводим друг друга до белого к о л е н я но все же приятно знать, что они есть. Что мы можем заявлять, будто ненавидим друг друга, но в нужный момент всегда придем на помощь. По правде говоря, мы всегда заняты, всегда куда-то спешим. Он усмехается. Это такой вежливый способ сказать, что вы все еще не ладите. Я провожу пальцами по запотевшему стакану и позволяю воде скапливаться вокруг подставки. мы не то чтобы не ладим, вздыхаю я, пытаясь подобрать такие слова, чтобы тому, кто не имеет к нашей семье никакого отношения, стало понятно. То есть мы беспокоимся друг о друге, но у нас много обид. Я я не хотела заменять маму, когда она умерла. Отец был занят клиентами, чтобы обеспечить нас всем необходимым, так что как старшая сестра, да, у нас была няня, но по какой-то причине именно я у с т а н а в л и в а л а правила. И следила за соблюдением дисциплины. Должно быть, было сложно потерять мать в столь юном возрасте. Я отвожу взгляд и сосредотачиваясь на пузырьках, поднимающихся в моем стакане. Чего никто не понимал, так это того, что у меня не было времени скорбеть. В один день мама была полностью здорова, а на следующий неожиданно скончалась от аневризмы. Я помню, что чувствовала себя потерянной и одинокой. У меня было столько обязанностей, во мне бушевало столько эмоций, сколько многим подросткам и не снилось. Но никто и не догадывался, что каждую ночь я плакала. Никто не видел, как я переворачивала подушку, потому что наволочка становилась м о к р о я от слез. Никто не знал, насколько безнадежно одинокой я стала. Это было о пустошающее. Морщу я нос, чтобы сдержать слезы, а затем, уже привыкшая, прогоняю печаль. Для каждого из нас. Когда мы с Хантером встречаемся взглядами, я вижу сочувствие, которого не получала от него раньше. Но как бы мне ни было приятно, я рада, что он рушит момент, говоря: "Почему твои сестры не догадались, что ты просто проявил а инициативу? Они же достаточно взрослые, чтобы понимать, что к чему. Уверена, они все понимают. Мы все пытаемся оправиться от травмы, но загвоздка в том, что мы чертовски разные." Как будто мы направление на компасе, которое совпадает лишь в редких случаях, хотя нас все устраивает. Благодаря нашей индивидуальности каждая сумела в чем-то помочь отцу, хотя это также породило в нас дух соперничества, причем не всегда здорового. Когда-нибудь вы поймете, что ваши различия не играют никакой роли. Вы осознаете, что даже в ссорах кроется любовь. Конкуренция — это способ хотеть большего. смех же то, что поможет вам продержаться даже в самые темные времена, и в конце концов вы научитесь ценить друг друга, а остальное уже не будет иметь значения. Я смотрю на Хантера. Его проницательные слова оказались настолько неожиданными, что я удивляюсь, откуда в нем столько мудрости. Я хочу сказать ему так много, прежде всего то, каким прекрасным был его ответ, но я знаю, что он не примет моих слов. Может, после смерти мамы мы уже должны были это осознать. С другой стороны, может, мы лишь кучка упрямых женщин, которые однажды все поймут. Эй, мужик, говорит официант. Он ставит на стол свежую кружку пива и хлопает Хантера по плечу. За счет заведения я тебя не выдам. Можешь спокойно наслаждаться своим напитком. Спасибо, мужик. Хантер смеется и качает головой. Я это ценю. Они пожимают руки, и официант отправляется обслуживать следующий столик. Когда я снова смотрю на Хантера, он куда более расслабленный, чем за все время нашей поездки, сидит откинувшись на спинку стула, с мягкой улыбкой на губах. Он изучает меня. Почему ты решила взять меня с собой? Спустя мгновение спрашивает он. Просто предчувствие. Предчувствие? Ага. Как я уже сказала, иногда смена обстановки помогает взглянуть на вещи под другим углом. Ты ходишь вокруг до да около д э к Обычно ты так делаешь, когда не хочешь отвечать. Скажи ка, начинаю я, что первое приходит тебе в голову, когда ты думаешь о нашей поездке? Кроме страха, что ты решил меня похитить. Кроме этого, к и в а ю я. Ты не сны е мячики, произносит он сквозь смех. Тот же смех, что я слышала весь вечер, пока он комментировал игру, показывал детали, которых я не заметила бы, потому что не знала о них, когда он взял предложенные рядом сидевшими людьми теннисные мячики и бросил их на лед, следуя традиции после первого гола в ворота соперников из Принстона. Он свистел, смеялся и указывал на поток мечей, скачущих по льду. Я еще никогда не видела его таким беззаботным. Это только подтверждало, что догадка о выгорании могла оказаться правдой. Никогда не видел подобного сумасшествия. Это г о в о р и т тебе тот, кому во время игры с красными крыльями под ноги швырнули ч е р т о в а о с ь м и н о г а Я уже б ы в а л а на матчах Дартмута и Принстона. Иногда просто, чтобы развлечься, а иногда, чтобы заполучить нового клиента. ш в ы р я н и е теннисных мячиков лучший момент. Хаос и товарищество. Заниматься спортом просто потому, что он тебе нравится, быть частью чего-то, что пропитано традициями, куда лучше простого соперничества. Ах, выдыхает Хантер, и даже подняв кружку, не отрывает от меня взгляда. И вот мы снова ходим вокруг да около. Пусть его тон и остается игривым, глаза предупреждают действовать с осторожностью. Я могла бы и сама догадаться. Ничего такого. Просто я подумала, что после последнего матча тебе не помешает немного отдалиться от парней. И поэтому мы снова пришли на хоккей. В его голосе слышится веселье. Да, равнодушно пожимаю я плечами. Это был последний выходной перед тем, как команда отправится в Бостон. Мне нужно было проведать паренька, так что я подумала, почему бы не прихватить с собой лучшего. Лучшего? Если продолжишь осыпать меня комплиментами, к и н к е й д Я решил, что ты и правда так думаешь. Может быть и думаю. Мы смотрим друг другу в глаза и не спешим разрывать зрительный контакт. Между нами воцаряется молчание, одинаково приятное и игривое. Так вот почему ты меня похитила. Хантер протягивает руку, чтобы заправить выбившуюся прядь волос мне за ухо. А я-то думал, что ты используешь меня, чтобы доставить себе изощренное удовольствие. Изощренная, усмехаюсь я, но при мысли о х а н т р е и удовольствии сладкая боль медленно расцветает между моих бедер. Оно настолько хорошо, что опасно. Господи, помилуй, смеюсь я. Так и есть. Я скрутила тебе руки и похитила, чтобы воспользоваться тобой. Еще электрошоком ударила. Тебе не понравилось? Неужели проводить со мной время настолько ужасно, что без электрошока не обойтись? Он наклоняется вперед и кладет локти на стол. Доли секунды мне даже кажется, что он собирается меня поцеловать. Я замираю и чувствую себя глупо, потому что Хантер лишь шепчет низким, р а к о ч у щ и м голосом: "Хочешь узнать, какая часть матча стала лучшей?". Да, я удивлена столь резкой сменой темы, но очарована его голосом и тем, каким довольным он выглядит. Чтобы я н и делал. Куда бы ни пошел, всем что-то от меня надо. Время, талант, мое положение. Ты хоть представляешь, как здорово было пойти на матч просто ради веселья, удивляться хорошей игре, смеяться над теннисными мячами и сидеть среди зрителей, где никто меня не знает и не хочет что-то с меня поиметь. Даже представить не могу, бормочу я, чувствуя себя предательницей, потому что хотела что-то от него получить. От счастья все из-за кубка. О чем ты? Поэтому Ян предложил мне контракт с лесорубами, говорит Хантер, а главным м е н е д ж е р е команды. В ответ я просто обязан выиграть кубок. Я смеюсь над не лепостью его заявления. Любой стоящий агент не согласился бы на такие условия. Я качаю головой и мысленно добавляю еще одну причину в список тех, почему Сандерсона можно считать придурком. Сначала комиссионные, потом уже благополучие клиента. А что, если у тебя не выйдет? Уточняю я, но в ответ получают только перекатывание мышц на крепко сжатой челюсти. Мною овладевает любопытство. Я понимаю, что компании приобретают игроков высокого уровня для развития, но никто не может гарантировать получение кубка Стэнли. Итак, ясно, чего от меня ожидают, даже если это и не прописано в контракте. Отвечает на мой невысказанный вопрос х а н т е р От каждого игрока ожидают победы, смеюсь я, но тут же замолкаю, заметив серьезное выражение на его лице. Разве не поэтому ты играешь? Разве не для этого каждый хоккеист выходит на лед? Никто не создает команду в надежде, что та будет посредственной. Те, у кого нет больших средств, так и делают. Ты не понимаешь, Хантер. Качаю я головой и, откинувшись на спинку стула, пристально смотрю на него. Он выглядит так, будто несёт на своих плечах тяжесть всего мира. Как бы мне хотелось облегчить его ношу. Ты хоть представляешь, сколько замечательных игроков так и не получили кубок? Я могу перечислить целую кучу. Я тоже, и мое имя будет среди них. Ты построил феноменальную карьеру, даже если не выиграешь Стэнли. Не неси чушь, Декер. Ты можешь быть величайшим из всех, но если ты никогда не побеждал, это яйца выеденного не стоит. Лучшие получают кубок, и даже не раз. Таков был наш уговор. Он платит мне кучу денег, а я собираю вокруг себя команду, которая впервые за все существование лесорубов поможет мне выиграть кубок. Вы вот -вот в ы в о т вот выйдете в плей-офф. Можно сказать, что команда, которую ты собрал, оправдывает себя. Только вот какой ценой. В сезоне осталось пятнадцать игр. Да, это целая тонна давления. б о р м о ч у я скорее себе, чем Хантеру. Ты представить себе не можешь. Вздыхает он. Но мы почти у цели. Так близко, что я уже чувствую вкус победы. Но черт, я не знаю, справимся ли мы. О чем ты? Не понимаю я, но кладу свою руку поверх его, чтобы не позволить ему отдалиться. Не бери в голову, ничего серьезного. Напряженно улыбается х е н т е р прежде чем допить пива. Уже поздно, нам лучше вернуться. Путь не близкий. Я вздыхаю, когда он отодвигает стул и идет расплачиваться. Мне кажется, у нас наметился настоящий прогресс. Что в этом хорошего? Предчувствие меня не обмануло. Хантер Медекс эмоционально истощен, но не знает, как признаться в этом даже самому себе. Вместо этого он злится, творит глупости, доводит себя до изнеможения. Мужчина, который предпочитает держаться в тени, будучи лицом команды, в последующей неделе будет вынужден оказаться в центре внимания. Как Хантер справится с этим? Судя по тому, как он реагирует на уже свалившееся на него давление, все обернется катастрофой. Если я помогу ему осознать, что он находится на грани выгорания, станет ли это ключом к решению проблемы, или же все только усугубится?